Глава четырнадцатая. Дронга набрал телефон вдовы и Сая Леонтовича и терпеливо ждал, пока там ответит. Наконец услышал женский голос и поздоровался: «Добрый день. Простите, что беспокою вас. Это госпожа Леонтович? Да. С кем я говорю? Я эксперт по вопросам преступности. Меня обычно называют Дронга. Хотелось бы с вами увидеться и переговорить.» По какому вопросу? Вы, наверное, уже слышали об убийстве господина Пашкова, бывшего компаньона вашего мужа. Да, сдержанно произнесла женщина. Печальное событие. Только я не совсем понимаю, почему вы хотите говорить именно со мной. Мы уже много лет с ним не виделись, и я не могу знать, что там произошло. Это я отлично понимаю, но мне необходимо с вами увидеться. Куда я должна приехать? Или вы вызовите меня повесткой? Нет, я могу сам к вам приехать. Странно, такое обслуживание на дому. Раньше к следователям вызывали. Тогда приезжайте. Адрес нашего дома вы наверняка знаете. Если знаете номер телефона. Знаю. У нас третий этаж, восемьдесят первая квартира. Спасибо, я буду через час. Дронга тут же набрал номер Войдоманецем. Найдите мне бухгалтера или финансиста из компании Пашкова, с которым я бы мог конфиденциально переговорить. У меня будет к нему несколько вопросов. Желательно из тех, кто уже не работает в компании, ты меня понимаешь? Найдем, убеждённо ответил Эдгар. Кстати, как зовут вдову Леонитовича? Вы мне так и не сказали. Софья Леонидовна. Через час Дронгов входил в квартиру вдовы Леонитовича. Дверь открыла невысокая женщина лет 50 с тронутыми сединой волосами. Она поправила очки, внимательно глядя на гостя. "Это я вам звонил, Софья Леонидовна", сказал Дронга. "Входите", посторонилась вдова. Квартира была просторной, четырёхкомнатной, но далеко не роскошное жилище в гранатном переулке. Смешно было бы даже сравнивать, хотя оба компаньона основывали компанию вместе. Хозяйка провела его в гостиную, где стояла удобная современная мебель, и пригласила за стол. "Я вас слушаю", тихо произнесла она. "Я хотел поговорить о вашем погибшем муже", признался Дронга. "Что сейчас говорить? Прошло уже почти 5 лет", вздохнула София Леонидовна. "Понимаю, как вам тяжело, но вы тоже должны меня понять". У меня не праздный интерес. Произошло убийство, и я здесь в силу именно этого печального обстоятельства. Я всегда чувствовала, что может произойти нечто подобное, призналась Софья Леонидовна. Почему? Какое-то дурное предчувствие. Мне даже несколько раз снилось, что все влад погиб, и я просыпалась, понимая, что это дурной сон. Вы его не очень любили? Нет. У нас были нормальные отношения, а раньше даже очень хорошие. Но в последние годы мы с ним не виделись. Он женился во второй раз, у него появилась молодая супруга, а наши встречи могли напоминать ему о прежней жизни. Алюминиевую компанию создавали ваш муж и Пашков. Скорее только мой муж, улыбнулась она. Он ведь был специалистом как раз этого профиля. работал на двух крупных комбинатах главным технологом и главным инженером. Он давно вынашивал идею создать такую компанию. А потом появился Пошков. Идеи и планы были, конечно, у моего супруга, а Пошков сначала был заведующим снабжением. Потом раскрутился, начал доставать кредиты, и Исай предложил ему стать компаньоном. Все Воло согласился. До 98-го дела шли достаточно сложно, была большая конкуренция, но муж верил, что всё наладится. В отличие от несколько авантюрного Всеволода, мой Исай был человеком трезвым и практичным. Он не разрешал заключать контракты на поставки внутри страны ни в какой валюте, кроме рубля. Говорил, что все поставщики будут получать оплату только в рублях, так как это и есть национальная валюта. считал, что так будет правильно. А вот контракты на поставку продукции в другие страны он заключал только в долларах, причём Пашкову это очень не нравилось. Он всегда кричал, что это глупо, и можно платить только долларами, а получать за товар рублями. Ведь их тогда легко можно конвертировать в валюту. И чем это закончилось? Августовским дефолтом. И тогда выяснилось, что единственным разумным человеком, предусмотревшим такой вариант, был как раз Исай. Вы только представьте, что получилось. Все поставки сырья и продукции, которые они должны были получать, им следовало оплачивать в рублях по старому курсу, то есть уже в 4 раза меньше реальной цены. Многие поставщики просто разорялись, не выдерживая такой оплаты. А вот на импорт вся продукция продавалась в долларах. уже готовая продукция, на которую было потрачено в 4 раза меньше денег. Они стали миллионерами буквально за несколько месяцев. Пошков много раз говорил мне, что мой муж настоящий гений. Представляю, что тогда творилось, пробормотал Дронга. Был просто кошмар. Некоторые наши знакомые даже квартиры продавали, а мы наоборот, в это время дачу себе купили в Подмосковье. Цены тогда упали в 10 раз. И компания начала развиваться. Вот именно. За финансовую составляющую отвечал Пашков, а за выпуск продукции мой муж. Так они работали несколько лет, а потом Исай начал замечать, что некоторые аспекты финансовой отчётности искажаются. По документам получалось, что поставки шли на 2 миллиона долларов, а в результате получали только четверть этой суммы. Исаю это, конечно, не могло понравиться. Он старался не конфликтовать, вообще был человеком не конфликтным, но уж слишком явно деньги уходили неизвестно куда. По итогам третьего или четвертого года у них была прибыль в шесть миллионов долларов, но Пашков посчитал, что они должны получить по полтора. Это, конечно, очень обижало моего мужа, и он в последнее время начал предъявлять некоторые претензии своему компаньону. Что говорил Пашков? Всё отрицал, пока однажды не выяснилось, что поставленный товар в Грецию вообще не был оплачен, а все деньги перевели в оффшорную компанию на Кипре. Вот тогда Исай и решил серьёзно поговорить с Пашковым. Он редко садился за руль, а здесь решил сам поехать. Мы как раз новую машину купили, большой такой Пежо, и он поехал к Пашкову на Рублёвку. К тому времени Даже я видела явное несоответствие их доходов. Мы, конечно, не бедствовали, все-таки получали очень большие деньги, но Пашков был уже мультимиллионером, и Исаю казалось это несправедливым. Он поехал к нему на переговоры, да, но до этого они несколько раз серьезно конфликтовали, и муж приходил домой расстроенный. Исаи считал, что компаньоны не должны обманывать друг друга. Тем более, что сам фактически создавал эту компанию, но ну, он и решил поехать к Пошкову для окончательного разговора, выяснить, что тот намерен ему предложить. Говорят, они сидели довольно долго, часа 3 не меньше. Потом в крови моего мужа нашли столько алкоголя, сколько он не пил за всю свою жизнь. Пошков вспоминал, что они выпили две бутылки коньяка, и после этого Исай сел за руль. Я считаю, что Пошков обязан был его не отпускать. Он ведь знал, что у моего мужа слабое зрение, он плохо водит машину и почти никогда не пьёт, но он его отпустил, даже пожелал счастливого пути, как он сам потом рассказывал. И когда Исай выезжал с дачи, он на повороте столкнулся с машиной Пошковых. Там сидели водитель, дети и жена Всеволода. Хорошо, что не сильно ударились, просто поцарапались. Супруга Пашкова Алла вышла из машины и увидела, в каком состоянии находится Исай. Они были знакомы много лет. Алла замечательная женщина, умная, чуткая, внимательная, отзывчивая. Я даже иногда удивлялась, как они живут с Пашковым, настолько разными людьми они были. Но, видимо, люди с годами притираются друг к другу. Не знаю. Алла сама предложила свои услуги. Будто чувствовала, что Исай может попасть в аварию, села за руль и поехала в сторону города, а детей с водителем отправила домой, на дачу. Софья Леонидовна тяжело вздохнула. Знаете что, особенно обидно. Когда машина с детьми приехала на дачу, Пошков спросил, где Алла, и узнав, что она уехала на машине Исая, буквально взорвался, начал звонить жене, кричать, чтобы она вернулась. А потом вместе с водителем поехал за ней, чтобы её догнать. Значит, он прекрасно понимал, в каком тяжёлом состоянии находился Исай. Но они не успели. Говорят, авария произошла буквально на глазах у Пашкова. Тяжёлый самосвал выехал на дорогу и свернул в другую сторону, врезавшись в их машину. Алла погибла на месте, а моего мужа успели вытащить и довести до больницы. Так он и умер, не приходя в сознание. Она сняла очки, достала платок и вытерла набежавшую слезу. Вот так всё и произошло. Пошков тогда чуть с ума не сошёл от горя. Говорят, кричал так, что людям страшно было. На похоронах его просто насильно увезли с кладбища. Он лежал на могиле и рыдал. Я не видела, чтобы человек так переживал смерть жены. Наверное, он её очень любил. Потом он страшно запил, но через несколько месяцев смог взять в себя в руки. Говорят, время лечит. Хотя меня оно уже никогда не вылечит. И вы с тех пор не виделись с Пашковым? Нет. Несколько раз виделись, примерно через год. Нужно было подписать какие-то документы, бумаги. Я честно сказала, что ничего в них не понимаю. Документы привозил Аршак Бабаян. Мы тогда поехали к Пашкову в кабинет, и он долго мне что-то объяснял. Потом к нотариусу. В общем, я поняла, что он просил меня уступить часть акций, записанных на моего мужа. Мне за них предложили сразу три миллиона долларов – огромные деньги. Я подумала и согласилась. А еще там было сказано, что мне будут переводить какие-то проценты. Вот уже четыре года мне переводят по пятьдесят тысяч рублей каждый месяц. Только мне эти деньги не особенно нужны. Я их в банке держу на имя дочери. У меня трое внучат растут, моя радость и надежда. Вот я деньги ей и перечисляю, хотя муж у нее умница, сам прекрасно зарабатывает. Три миллиона долларов и по пятьдесят тысяч рублей, грустно подумал Дронго. А доход компании только в прошлом году составил 6 млн долларов. Значит, за четыре последних года это, если припомнить, что последние 2 года выпали на финансовый кризис, получается, что Леонтович был прав. Пашков присваивал себе 9/10 доходов их компании. И с тех пор вы не виделись с Пашковым. Вслух спросил он: Нет, не виделась. Только иногда в газетах про него читала. Зато во сне он часто появлялся. Да, думаю, это было вызвано потрясением после смерти Исаи. Там ведь ещё погибла и Алочка, а он так тяжело переживал её утрату. Наверное, всё это отложилось в моём мозгу. Я человек не верующий, в переселение душ и в загробный мир не очень верю. Верующим людям легче Они хотя бы верят, что увидится с любимым в другой жизни. А у меня такой веры нет. Зато осталась память, и пока я жива, буду помнить о наших годах, проведённых вместе. Это меня утешает. Что стало с водителем самосвала? Его посадили в тюрьму, вынесли приговор и отправили в колонию. Тоже несчастный человек. У него четверо девочек осталось на родине. Говорили, что младшая дочка умерла. Я на суде попросила строго его не наказывать. Он ведь не виноват, что всё так случилось. А он заплакал и попросил, чтобы его казнили. Так и сказал, что его должны казнить за этот большой грех. Только у нас сейчас никого не казнят. Ему дали 8 лет. Она разгладила скатерть ладонью, потом спросила: Может, чай или кофе? Нет, спасибо, отказался Дронга. Вы сейчас живёте одна в такой огромной квартире? улыбнулась Софья Леонидовна. Конечно, нет. Не забывайте, что я получила 3 миллиона долларов на счёт в банке. Мультимиллионершей стала. Хорошо, что у меня есть кому помогать. Дочь уже замужем, у неё трое детей, купила им квартиру недалеко от нас, а со мной живёт моя племянница. Она приехала из Одессы. Умная девочка, сама поступила в институт, помогает мне по хозяйству. И ещё моя дочка ежедневно забегает. Их квартира отсюда видна. Он в том новом доме. Я почти все деньги отдала, но зато у них теперь пятикомнатная квартира. Вы бы видели, как они там весело живут. Дети ведь почти погодки. Старшей внучке 5, внуку 3 и младшей полтора. Когда захожу к ним, просто душа согревается. Всё время думаю, что это наши сысаем внуки, и так хорошо становится на душе. Я понимаю, кивнул Дронга. Спасибо вам за то, что нашли для меня время. Извините, если невольно причинил вам боль. Нет, покачала она головой. Уже всё в порядке, но вы не сказали, что именно произошло с самим Пашковым. Они поехали отмечать старый Новый год за город, сняли коттедж И вечером кто-то ударил его ножом. Он сразу умер. Убийцу до сих пор не нашли, сообщил Дронга. Бедный, всеволод, вздохнула Софья Леонидовна. Его несчастные дети, они, наверное, уже большие. Иногда думаешь, как такое может произойти? Сначала мать погибла в автомобильной аварии, потом отца убивают. Где справедливость? Даже не знаю, что вам сказать. Дети у него уже взрослые. Да, дочка и сын. Дочери, наверное, уже за 20, да и сын должен быть большим. Пошков просто обожал свою дочь. Она так была похожа на него. Когда она родилась, он носил её на руках, показывал всем и гордился, как они похожи. Честно говоря, я очень удивилась, когда узнала, что он женился во второй раз. Мужчине в его возрасте трудно одному заметил Дронга. Да, вы правы. Но всё равно странно. Мне всегда было интересно увидеть его вторую жену, сравнить её с Алочкой. Хотя, наверное, это неправильно. И ей было бы неприятно такое сравнение. Она красивая, молодая женщина и достаточно разумная, сказал Дронга. Сейчас ей будет особенно трудно, горестно произнесла Софья Леонидовна. По себе знаю, первый год особенно тяжёлый. Дронга поднялся и пошёл к выходу. Хозяйка тоже встала, чтобы его проводить. И он, поцеловав ей руку на прощание, добавил: Удачи вам и счастья вашим внукам. До свидания, улыбнулась Софья Леонидовна. Дрон госпостился вниз и достал телефон. Аршак Бабаян, финансист из компании Пашкова, сообщил он Вайдаманису: "Постарайтесь срочно найти его. Он работал в компании примерно 3 или 4 года назад".